Глава 8 Триста мысянцев. Весь день никто нас не тревожил, несмотря на предупреждение системы. Не было видно погони, не налетали отряды решишархнутых, похищая беженцев. Нашествие лягушек дало нам пусть и небольшую, но фору. Беда была только в том, что сил на то, чтобы и дальше бежать без остановки, ни у кого уже не осталось. Последние остатки припасов люди подъели вечером, устроившись на ночлег. Как я, ударники и Ариша не уговаривали, никто не пошел дальше. Утром я впервые проснулся не с полным запасом энергии. Такого я, если честно, в прошлом припомнить не смог. В характеристиках появились свойства переутомления и голодания. По факту голод еще был терпимый, но ели мы понемногу, не наедаясь досыта, просто ослабляя позывы организма. Все это было, конечно, почти предсказуемо, но однозначно неприятно. Однако делать было нечего, надо было идти дальше. Если повезет, в брошенном лагере добытчиков найдем еще припасов и отдохнем. В этот день снова начались потери среди беженцев. Вышранцы нас еще не догнали, но никто не отменял местную агрессивную фауну, которая решила проверить, что это у них под носом такое вкусное шастает. При виде вооруженных людей местные твари организованно и оперативно сваливали, но на отдельные группы мирного населения нападали. Люди отбивались как могли, возвращаться в лапы ящеров на северное побережье никто не горел желанием, но отсутствие навыков играло в их самообороне плохую роль. А вечером нам наконец улыбнулась удача. На встречу нам от лагеря вышли отправившиеся на перерождение ударники с ополченцами из Железной долины. Оказывается, когда погибшие в битве с вышранцами ударники оказались в шикаре, то сразу же предложили выходить навстречу беженцам. Вместе с ними подтянулись и несколько сотен ополченцев, помогавших тащить еду, одежду и медикаменты. Встречающие как раз добрались до лагеря заготовщиков и собирались идти дальше, когда появились мы. В итоге вечером люди наконец наелись до отвала и смогли поспать в безопасности. До лагеря из пяти с лишним тысяч добралось чуть больше четырех. Пятая часть жителей обители так и осталась привязанной на севере. Поздно вечером дозорные заметили первых выширонских всадников. Они старались спрятаться в чахлом подлеске хвойной рощи неподалеку. Сами-то они нормально спрятались, но вот три решишиарха с седлами на спине, которые свободно ходили неподалеку, как-то демаскировали позицию. Пришлось собирать ударников и обсуждать, что делать дальше. Наше сборище привлекло внимание тех, кто еще не спал, но мы вроде бы и не собирались ничего скрывать. Собственно, Бурбурыч изложил, как всегда, простой и понятный план. Перекрыть ущелье в следующую долину частью силы и удерживать врага столько, сколько сможем. — Это будет слив, — вздохнув, заметила Мадна. — Те, кто останется, своим ходом не вернутся. — Ну и что? — пожал плечами рейд рейтлидер. «Ну, потеряемые очередные стальные комплекты, и хрен бы с ними. Я правильно понял, что броня из мыса поступает постоянно?» «Да», — подтвердил Барл, — «с вооружением людей проблем никаких. Мастера, похоже, фабрику открыли». «Ну вот», — обрадовался лидер, — «надо встать тут насмерть, не давая вышранцам пройти. Пусть умоются кровью». «С учетом того, как они нас разделывают по орех, кровью умоемся мы», — заметила Мадна. — Не исключено, — не менее оптимистично согласился Бурборыч. — Почему так? — девушка нахмурилась. — Мы вроде постоянно тренируемся, сталь вон освоили. — Мы ее освоили, мадно, — засмеялся Вислый. — они просто начали производить, — закончил Толстый. — Чего удивительного-то, — кивнул Вислый. — Мы забыли, как делать все своими руками. — А они еще и не успели забыть, — подтвердил Толстый. — Сразу начали с того уровня, который и был. — Но насчет того же уровня сомнительно, — покачал головой Дойч, — но развивались они явно быстрее нас. — Не понимаю, — покачала головой Мадна, — ведь они должны были с теми же сложностями сталкиваться. — Нет, — отмахнулся Борборыч, — ты пойми, наши сложности идут от того, что мы слишком далеко убежали в развитии. А Вот хотим мы сделать порох в домашних условиях, идем на автозаправку, покупаем мешок древесного угля Идем в аптеку и покупаем селитру, заказываем в интернете серу, смешиваем и получаем черный порох. Мы не знаем, где достать все составляющие в природе. Я вот помню, что селитру из дерьма делали, но как? Какое дерьмо должно быть, какого цвета, состава, выдержки? Вот и получается, что я знаю химический состав даже без дымного пороха, а произвести его не могу. И какой состав поинтересовался я? «Нитрат целлюлозы и нитроглицерин», — пожал плечами Бурборыч и, усмехнувшись, посмотрел на меня. «Помогло?» «Нет», — кивнул я. «О том и речь», — Бурбурыч указал Мадни на меня. «Вон сколько Филя носился со своей бумагой и маслом. А веки в девятнадцатом что масло, что бумагу любая домохозяйка в городах Европы могла сама сделать у себя на кухне». «Врешь», — прищурилась Мадна, явно не поверив. «Преувеличиваю», — поправил ее рейд-лидер. «Не каждая, конечно. Не у всех были приспособые материалы, но потенциально могли, как суп сварить. Надо просто у соседа рецепт узнать. Что знают наши современники про бумагу и масло? Правильно, что их можно купить в магазине. А электричество добыть в розетке», — кивнул я. «Слушайте, а что вы там про серу, селитру и уголь говорили?» «Это черный порох», — ответил Бурборыч. 75% селитры, десять процентов серы и пятнадцать угля по весу. Как найдешь селитру, обязательно сообщи». «Ага». Я кивнул, но слова Сапы про пушку никак из головы выходить не хотели. К обсуждению подтянулись обители во главе с Аришей и Степой, и наши мысовские ополченцы в стороне не остались». «Так, ладно, надо выбрать, кто остается прикрывать отход», — прервал левые разговоры Бурборыч. «Понятно, ударники в полном составе. Кто из ополченцев?» «А сколько человек должно остаться?» — спросил один из командиров тех самых ополченцев. «Сотни три-четыре», — ответил Бурборыч, — «чтобы надежно перекрыть ущелье и еще успевать отдыхать». «Подберем», — кивнул все тот же командир. Можно тех, кто получше обучен, взять. У нас их не полные три сотни сейчас с собой. Ребята еще первую атаку альянса застали. А если поточнее, сколько их? спросил я. Ну, так, навскидку, точнее, не вспомню, может, 250 или 260. Тогда их и оставим, кивнул Бурборыч. Вместе с нами получится чуть больше трех сотен. Триста спартанцев усмехнулась Ариша. — Ну, до этих мастеров античного смертоубийства нам далеко, — заметил Баррелл. — Триста мессианцев! — подал голос Толстый. — Их гордый рейд-лидер Барболит! — кивнул Вислый. — Так, имена не коверкаем, какие бы странные они ни были! — нахмурил брови Бурборыч. А я не удержался, положил руку ему на плечо и заявил. — Тогда просто переименуйся в Леонида на время, надо же соответствовать. — Так... Бурбурыч, сдерживая улыбку, возмущенно засопел и скинул мою ладонь. — Руку убрал? Это не Спарта! — Так я ведь по-приятельски возмутился я. — Да кто вас, спартанцев, знает? — хохоча уже в голос ответил рейд-лидер. — Все, пошутили, теперь и к делам. Дела. Как говорит нагибатор, унылая действительность. Запас еды, воды, снарядов, где сложить, что сделать, как подготовиться — А ведь в этом и состоит, как я смело заявляю, большая часть любой победы. Вот в этой самой скучной и унылой действительности. Не вкопал колья в землю, придется грудью встречать натиск решишархов. А грудь не колья, ее жалко и новую не получишь. Пожадничал с болтами, и противник безнаказанно будет расстреливать тебя на расстоянии. Не предусмотрел место для ночевки, и будешь утром вступать в бой на негнущихся ногах и с отлеженными боками». Невольно начинаешь восхищаться античными и средневековыми полководцами, которые еще и всякие обходные маневры выдумывали, на хитрости шли. У меня через час обсуждения планов голова опухла и обещала взорваться красочным фейерверком перегретых мозгов, если я в самое ближайшее время уши не заткну. День 333. Вы продержались 332 дня. Готовиться пришлось и ночью, и утром. Правда, и меня, и остальных, кто шел от обители с беженцами, отпустили выспаться. Но как тут выспаться, когда у тебя прямо над головой крышу разбирают? Нет, я все-таки поспал, поел и избавился от переутомления и голодания, но всех люто ненавидел. К тому моменту, когда лагерь заготовщиков покинул последний беженец, от самого лагеря почти ничего не осталось. Утром ополченцы забрали последние материалы из укрепления, организуя оборонительные позиции за поворотом ущелья. Само место выбрали потому, что нормальные снаряды, если это, конечно, не умный боеприпас, летают исключительно по прямой. Значит, использовать всякие дальнобойные орудия и луки врагу будет сложнее, придется подойти к нам совсем близко. Сами мы собрали трибушет, который должен был накрывать поворот, и натаскали камни, которыми будем стрелять. Рыжие даже устроили дикие пляски вокруг получившейся уродливой конструкции, впрочем, утверждая, что сие есть шаманский танец, который укрепляет наше творение пьяного, слепого и косорукого гения. Им не поверили и прогнали обратно работать. Близнецы обвинили всех в отсутствии веры и отправились искать ручей и лягушек. Может, и зря прогнали. Финик вон же таким макаром растениеводство открыл. Я пару раз порывался распределить свободные очки и поднять характеристики, а заодно и молот прокачать, чтобы тренер в бою помогал. Но каждый раз меня отвлекали. Второй раз отвлекла Ариша, подошедшая попрощаться. «Как там твои бунтовщики?» — спросил я. «Какие бунтовщики?» — удивленно подняла брови девушка. «Ну, которые тебя в тюрьму упекли», — попробовал я напомнить и наткнулся на невинный взгляд больших глаз. «Они вообще тут?» «Нет, они все легли во время прорыва из обители», — жизнерадостно ответила девушка. «Им кто-то всем горло повскрывал. Какой-то маньяк вышеронский». «А, а — понимающе кивнул я. — Маньяк! А что вообще у вас произошло?» «Да ничего не произошло», — Филь отмахнулась девушка. «Давай-давай, не зажимай историю», — потребовал я. «Это мои оппозиционеры», — пояснила Ариша. «У меня всегда была оппозиция среди жителей обители». Но я же молодая девчонка, а тут взяла и стала королевой. Это с другими поселками у меня все было на мази. А вот с собственными жителями, и ведь не избавишься от них. Люди все нужные, с навыками полезными, в управляющий совет входили. Когда появился Степа и другие гонцы с твоим письмом, я на общем собрании сообщила, что завтра с утра надо на прорыв идти. Вот тогда-то меня и Степы повязали и бросили в тюрьму. Решили избавиться под шумок. Правда, не учли, что система им сразу смену власти не засчитает. Я перекрыла доступ к списку привязки и казни, а их самих из списка выкинула. А потом меня выпустили, и я подумала, что надо бы разобраться с оппозицией так, как они хотели разобраться со мной. Вот, сама себе позволила, значит, а мне Игоря не дала к великим географическим открытиям привлечь, попенял я. Я когда выяснила, что он учудил, и сама хотела его на плоту спровадить, «Но ведь он так и не вернулся от островитян», — мрачно призналась Ариша. «Ты еще не все знаешь. Он собирался помочь островитянам получить контроль над обителю. Как думаешь, каким способом?» «Сместить тебя?» — догадался я. «А вот и нет. Еще хуже. Вынудить меня на брак, представляешь?» — возмутилась Ариша. «Оказывается, система такие тонкости учитывает, позволяет регистрировать браки и дает совместное управление имуществом». В общем, они какой-то хитрый план готовили, чтобы на меня давить. Не удивлюсь, если и мои оппозиционеры в этом участвовали. Короче, забей. Игоря, если встретишь, не жалей и на меня не оглядывайся. Делай с ним, что хочешь. А если я его встречу, отдам тебе. Пока ты лучше побыстрее доберись до наших поселков и привяжись, посоветовал я. Как твоими подданными управлять без тебя? Они уже не мои, Ариша улыбнулась. Они теперь ваши подданные. Свой поселок, прости мы просрали. Давай без этого, попросил я, пока еще они подчиняются тебе и в будущем, скорее всего, будут прислушиваться. Так что, как минимум, в совет мыса ты войдешь управлять все этой аравой детей третьего тысячелетия, знаешь ли, даже втроем тяжело. Я подумаю, но если честно, больше не хочу руководить ничем, призналась она. Надоела. Вон есть степа, есть леня, в смысле фигль вот пусть они и возятся а у меня ни сил, ни терпения уже не хватает. — Отдохни, наберись того и другого, и возвращайся, — усмехнулся я. — Считай, ты уже для своих людей как символ, так что придется соответствовать, и береги себя. — Хорошо, попробую, — ответила Ариша уклончиво, а потом неожиданно меня обняла, оттолкнула и отправилась вслед за уходящими беженцами. — Черт знает, что у этой женщины в голове творится, долбанутая. Мы остались ждать врага. Минуту, другую. «Идут!» — из-за поворота выскочил ополченец, следивший за окрестностями. «Вышранцы на решишархах! Сотня почти!» Долго ждали, ага. Я вот еще вздремнуть хотел, очки характеристик раскидать, вот не везет-то. Мы спешно строились на обустроенных позициях, готовясь к бурной встрече. А встречать было чем. Деревянные ежи, вкопанные в землю колья, широкая канавка с деревянными колышками на дне, а еще заборчики и укрытия от стрел. К сожалению, слой земли, которую можно было быстро вскопать, был здесь не слишком глубокий, так что все наши конструкции не отличались надежностью. Но ведь мы тут и не на всю жизнь окапывались. В общем, мы готовились встречать средневекового врага, применив всю фантазию и знания ленивых тварей из 21-го столетия с затаённой надеждой, что враги сами убьются о нашей ловушке. И ведь в первый раз даже прокатило. Решешиархнутые вырвались из-за поворота на полном скаку. Вышранцы привыкли не встречать ожесточенного сопротивления, ожидали слабого противника, истово верили в свою неуязвимость и, конечно, попались. Затормозить-то они затормозили, пуча буркалы на всю нашу встречающую делегацию, а вот оперативно сблызнуть в тюбик так и не успели. Истерично заскрипел распрямляющийся требушет, защелкали самострелы, и разнообразные снаряды обрушились на вышронскую кавалерию. А сверху, с уступа стены, прямо вниз полетели корзины с лягушками, которых два рыжих братца, увиливая от работы, собрали у ближайшего ручья. Игроки-земляне нападают на вышронских игроков. Засада. Подлость. Молодцы. Больше крови, больше боли и бесчеловечных расправ над противником. И пусть полягут все. Надо было видеть, что тут началось. Обезумевшие от страха перед лягушками архи понесли седоков в разные стороны. Часть, обиженно шипя, сразу влетела в ловушки, часть устроила давку у выхода из ущелья, а остальные просто начали метаться, не зная, какую еще глупость совершить. И, конечно, стряхивая наездников. Оглушающее шипение заполнило ущелье. Заскрипел взводимый требушет, захлопали снова тетивы самострелов. Даже мои болты в такой толчее иногда находили свою цель. Хотя стрельба не самый мой любимый вид спорта, да. Второй залп требушета, заряженного двумя крупными глыбами, был самым разрушительным. Мало того, что камни здоровые были, так еще и в цель попали. Прямо в толпу, приготовив отвратительно выглядящие фарши из стали, дерева, наездников и их грозных скакунов. «Фарш второго сорта. Рубили вместе с будкой», — прокомментировал Тубик. «Еще раз так шутканешь и станешь мужчиной второго сорта до перерождения», — пригрозила стоявшая рядом с ним Мадна, все еще зеленая от представшего перед нами зрелища. К сожалению, как только убитые развеялись пылью, затор на выходе из ущелья начал рассасываться, и наши враги смогли покинуть поле позорного поражения. Стрельба по уходящим ящерам позволила проредить ряды врага, но не сказать, чтобы так эффективно, как во время первых залпов. В общем и целом, уйти от нас сумела только половина решишархнутых. Правда, и оставшаяся половина устроила нам веселую жизнь, высовываясь из-за угла и стреляя. И вот такая карусель продолжалась без остановки. Мы прятались в укрытиях, отвечали из самострелов, когда ящеры неаккуратно лезли на рожон, специально провоцировали врага, И все-таки система посчитала, что бой еще не завершен, и, как оказалось, причины у нее для этого были — пехота вышранцев. Пехотинцы появились ближе к вечеру. Разок попытались сунуться, но после того, как залп трибушета накрыл многочисленными камнями их строй, спрятались обратно. Судя по шуму, в долину продолжали пребывать враги. Однако активный бой в тот день так и не состоялся. День 334. Вы продержались? 333 дня. Всю ночь мы перестреливались с врагами, преимущественно вслепую, потому что ни они, ни мы светом себя выдавать не собирались, а тьма в ущелье царила густая и почти осязаемая. Мы спали посменно, устраиваясь за укреплениями, чтобы не проснуться с вышранской стрелой в пузе, а утром, чуть свет, вышранцы пошли на прорыв. Мы не стали организовывать строй, сделав ставку на расставленные укрепления, пройти между которыми можно было разве что по одному. Требушет бил без остановки, и при каждом выстреле его мотало и шатало, и было ясно — это последний день его жизни. Как только строй врага натыкался на препятствия и разбивался на отдельные ручейки, их встречали ударники, а ополченцы из-за наших спин без роздых опускали в ящеров болты. Первые ряды пехоты-вышранцев внешне напоминали сброд, и сбродом они и являлись, но, к нашему вязчему сожалению, сбродом организованным и умелым. В отличие от решешархнутых, пехотинцы не носили хороших стальных доспехов, в лучшем случае отдельные элементы. Они таскали на себе кожаные нагрудники с юбками, а еще кожаные жипоны же и наручи. Обувь была у каждого второго, а у каждого третьего всякие вставки из стали и меди. Вооружены они были тоже кто чем. С этими было сложно, но терпимо. Если они и уступали в умении воевать ударникам, то не слишком сильно, но вот опытом и характеристиками их обделили. Я давно не сносил врагов с одного удара, обычно выдерживали хотя бы парочку. За ними размеренно двигались более подготовленные бойцы, в нормальных кожаных доспехах с металлическими заклепками, с ростовыми щитами и уже привычными двойными глевиями. А уже за их спинами громыхали стальной броней элитные бойцы и спешившиеся кавалеристы. Да и вышранские лучники, воспользовавшись тем, что нам пришлось отвлечься, принялись палить поверх голов своих сородичей. Если бы не укрытие, легли бы мы очень быстро, а так отбивались с грехом пополам. В принципе, расчет вышранцев был бы верен, но при обычной драке в чистом поле. Измотать врага с бродом, замордовать рядовыми бойцами и под конец добить тяжелой пехотой. В случае с нами, землянами, последний пункт им и не понадобился бы. Но наш требушет еще стрелял, ополченцы продолжали слать болты во врага, а ударники были прокачаны так, что рубиться могли очень долго. А еще, в отличие от обительевцев, альдорадовцев и островитян, мы не боялись. Наш тыл надежно прикрывали свободные пока поселки с точками возрождения. И только я нет-нет, да и вспоминала о поджидающих меня в десятисекундном посмертии чертях. Однако 10 секунд ада, пусть каждая секунда и ощущается минутой, мелочи, а вот четыре беженцев во главе с Аришей — это было важно и нужно. Поэтому плевать, что умеет враг, надо было просто насмерть встать и стоять. Что мы и сделали. Держались раз за разом, выкашивая первые ряды противников, пытавшихся прорваться. Прошло не так уж много времени, и до вышранцев наконец дошло, что мешает им смять врага одним красивым натиском. Самые сообразительные принялись крушить укрепления, расчищая пространство. А вот таких мы вышибали в первую очередь, причем не считаясь с потерями. К обеду погибло уже 20 ополченцев, которых мы привлекали на вылазки против таких вандалов. Ударники пока держались, успевая отступить за спины товарищей, когда жизни становилось опасно мало. А вот задние ряды нападавших уже начинали роптать под непрекращающимся градом камней. Требушет шатался все больше, но работал, о славное детище криворуких плотников, и бил, бил, бил. День 335. Вы продержались 334 дня. День мы выдержали, пусть и потеряв ловушки, а под вечер и требушет, который обидно развалился после очередного залпа, но выдержали. Беженцам оставалось идти до Железной долины еще 5 дней. Новый день принес изменения в тактике наших врагов. Теперь они старательно рушили укрепление силами сброда, а на нас перли элитные бойцы, мимо которых так просто не проскочишь. Вот это были ребята опасные и изобретательные. Трое таких бойцов попытались прорваться во фланг и занять там одно из укрытий, откуда было бы удобно проскочить к нашим стрелкам. И ведь у них почти получилось. В последний момент перед ними встали Нагибатор, Нуча и Булкин и даже сумели победить. Однако из троих наших выжил только нагибатор, да и того пришлось срочно подлечивать. Последние два ряда укреплений продержались до вечера, но прикрыть нас от стрел они уже не могли. Один за другим вражеские лучники выбивали ополченцев, а у нас подходили к концу болты. И все-таки вечером враг вынужден был отступить, оставив на месте боя только бойцов с луками. Беженцам до Железной долины оставалось идти четыре дня. — Завтра будет последний день, — заметил Бурбурыч, пристраиваясь к одному из укрытий. — Снесут они нас. — Так, может, не будем ждать, пока снесут, — предложил нагибатор. — Чуть поспим и как врежем ночью. — Нельзя, — ответил я. — Мы тут не для красивых боев. Нам надо прикрыть отступление беженцев. Чем дольше простоим, тем больше шансов у них дойти. — А, точно, — расстроился здоровяк. — Щиты у нас есть, — заметил Борборыч. — Встанем завтра стеной и будем держать. Болты все равно кончились. Нас все еще около трех сотен. Полдня простоим. День 336. Вы продержались 335 дней. Я этот день запомнил, но вообще старался не вспоминать. Это был тяжелый бой. Пожалуй, самый тяжелый из тех, в которых мне довелось участвовать. Утром враги вошли в ущелье и обнаружили нас, построившихся рядами и перегородивших проход, ощетинившихся копьями, прикрывшихся щитами. Вышранцы радостно ринулись в наступление и получили по полной. Видимо, все эти дни они думали, что от поражения нас спасают лишь укрепление и сегодня рассчитывали на легкую победу, но вместо разбегающихся врагов вышранцев встретили острия копии и два молота, которым было наплевать на их броню. Сколько ненавесть на себя стали, от ударов нагибатора и Филиппа Львовича это не спасет. Молот Минотавра и его копия, сделанная для нагибатора, одинаково успешно отправляли врагов полетать, встречали остриями натиск, а еще пробивали броню заостренными крюками. А плотный чистокол копии не давал нас задавить числом. Вышранцы рвались вперед в атаку, будто за ними само первое яйцо катится, но мы держались. Хотя и теряли одного бойца за другим пятились и даже и не думали о контратаке. Я смотрел, как тают на глазах очки моей жизни, но сделать ничего с этим не мог. Я даже не мог пойти на перевязку, только и успевая, что отмахиваться как молотом, так и ногами, отталкивая самых ретивых ящеров. Мы простояли полдня, а потом еще час и еще. Нас оставалось всего человек 40, и мы не могли больше надежно перекрыть ущелье. По приказу Бурборыча мы сбились в круг и продолжали отбиваться. Кто-то падал, стыканные стрелами, кто-то повисал на древках вражеских глевий. Мадно так вообще упала и была затоптана. Не было больше в наших рядах ни одного ополченца, а от ударников остался только изначальный костяк — мои гвардейцы и нагибатор. Но мы еще стояли, а враги уже боялись подходить. Стрелять они, правда, тоже перестали. Стрелы, что ли, закончились?» Еще час мы обменивались с вышранцами редкими ударами, а потом враг начал отходить ко входу в ущелье. Осторожно, медленно. А вперед вышел сильно припантованный ящер, пижон с позолоченной броней. Он осмотрел место боя, подошел ближе к нам и неожиданно заговорил. — Вы храбро сражались, бесхвостая. Мой народ умеет ценить такую храбрость. Заявил он и со стороны врагов донеслось одобрительное шипение. Наверное, надо было все-таки дослушать, что он там предложит. Наверное. Но я решил, что все это лишнее. Замолкни и свали! крикнул я в ответ. Что? протянул ящер, уставившись на меня. Подходи, и дерись! задиристо крикнул нагибатор, вытирая под со лба. Чего языком-то трепать? «Несмотря на то, что вы грубые и невежественные, я не затаю на вас злость!» — с пафосом заявил вышранец. Он еще не знал, что совершил досадную ошибку. Слишком близко подошел. Копье, которое нагибатор поднял с земли и отправил в любителя золоченных понтов, пробило нагрудник. «Блин, я тоже хочу быть таким метким!» — и вышло с другой стороны. А следом, занося молот, и подбежали я и нагибатор, с двойным ударом отправляя врага на перерождение. Ровно за несколько секунд до того, как его воины добрались до нас. И хотя оставшиеся ударники тоже подоспели и встретили врага, но это были последние минуты боя. Многочисленные попадания покрыли мое тело порезами, из которых сочилась кровь, а я, если честно, еле стоял на ногах и вообще устал. Правда, враг тоже устал. Не все вышранцы смогли атаковать, а некоторые просто выпускали оружие. Но те, кто еще держался, были все так же опасны. Честно говоря, я так и не понял, как меня убили. Просто в какой-то момент я моргнул и вместо рожи вышранца обнаружил надпись. Поздравляем, игрок. Ты потратил свою тринадцатую жизнь. Надеемся, что порядковый номер жизни сделал ее особенно невезучей для тебя. Осталось жизней 286 из трехсот. Выбери точку возрождения. Мыс, Медная, Шикари, Перевал, Птичья скала». Но главное, что беженцам оставалось идти до Железной долины только три дня, а мне пора было в Шикари.